не знаю, сколько времени провел я в сырой камере в обществе огромной крысы. Выныривая иногда из выгребной ямы в углу, она подолгу глядела на меня, вероятно, коротая таким образом время. Я спал мучимой кошмарами, со скуки давил клопов, трижды в день получал ломоть хлеба и миску отвратительного пойла от мрачного и безмолвного тюремщика, предварявшего свое появление оглушительным лязгом замков и засовов. Однажды мои раздумья о том, как бы мне эту самую крызу истребить, потому что засыпать в ее присутствии я боялся до ужаса, были прерваны. За мной пришли стражники, рыжий и здоровяк, пусть за все, что я получил от него, Господь воздаст ему сторицей. На этот раз, пройдя по угрюмым коридорам, я оказался в комнате, похожей на ту, где допрашивали меня в первый раз, но наделенной не слишком отрадными отличиями в части обстановки и обитателей. Помимо бородача в черном, вороноподобного писаря и двоих монахов, за столом на этот раз сидел еще один доминиканец, к которому все обращались чрезвычайно почтительно – чтобы не сказать подобострастно. Самый вид его внушал страх. Полуседые волосы, коротко подрубленные над висками так, что они образовывали нечто вроде шапочки. Впалые щеки, тонкие бескровные руки, которые он то прятал в рукава сутаны, то выпрастывал из них, подобно тому, как выпускает и втягивает когти кот. Глаза, полыхающие иступленным огнем. Человека с такой наружностью не хотелось бы иметь в числе своих врагов. Рядом с ним остальные выглядели благостными божьими коровками. Да, забыл прибавить, что в углу были приготовлены кое-какие орудия пытки. Сесть мне было не на что, так что ноги, которых я и так, что называется, под собой не чуял, скоро начали дрожать. Словом, как тут было не вспомнить поговорку Не слишком ли много пескарей для одного котика? И снова избавлю я вас, господа, от подробностей очередного дознания, коему подвергли меня мои старые друзья-доминиканцы, в то время как бородач с крестом на груди и третий монах молчали и слушали, стражники безмолвно стояли у меня за спиной, а писец, тыча пером в чернильницу, заносил на бумагу все, что я отвечал и о чем умалчивал. На этот раз, благодаря вмешательству новоприбывшего, передавшего остальным какие-то бумаги, с которыми те, прежде чем обратиться ко мне с новыми вопросами, ознакомились очень внимательно, я получил хоть какое-то представление о том, во что влип. По крайней мере, пятикратно прозвучало грозное слово «иудействующий», и всякий раз волосы у меня неизменно вставали дыбом. Подумать только, всего тринадцать букв, а сколько народу отправилось из-за них на костер? «Известно ли тебе, что семейство Делакрус не отличается чистотой крови?» Эти слова поразили меня как громом, ибо их зловещая подоплека была мне ясна. С тех пор, как католические государи Фердинанд с Изабеллой изгнали из Испании иудеев, Инквизиция подвергала жестоким гонениям последних приверженцев Моисеева закона, особенно преследуя тех, кто принял христианство, но втайне исполнял религиозные обряды своих предков. В нашем лицемерном отечестве, где даже последний мужлан гордо причисляет себя к дворянству и старым христианам, ненависть к евреям была всеобщей а подлинные или за деньги добытые свидетельства о чистоте крови были совершенно необходимы всякому, кто претендовал на маломальски значимый пост, чин, сан. И покуда сильные миры сего приумножали свои богатства, проворачивая разного рода махинации и прикрываясь при этом фиговым листком показной набожности и благотворительности, мстительное и кровожадное простонародье Утоляла духовный голод целованием реликвий, покупкой индульгенций и яростной травлей ведьм, еретиков и удействующих.